Глава 12. Элвирон Данилович, несмотря на возраст, одевался элегантно: дорогой костюм, тщательно подобранный галстук, стильный осенний плащ и фетровая шляпа-хомбург. Сопровождал деда Артур Серебров. Мы с Кимберли переглянулись, Денис напрягся, но что он мог поделать? Каждый из нас был вооружен питоном, не представляющим угрозы для человека. Серебров и патриарх рода Корсаковых, безусловно, были опасными противниками. Вот только не выстоять им против двух хрономагов. Уверен, оба понимали, что идут на переговоры, а не на войну. Поэтому демонстративно проигнорировали оружие, ну или подвесили его в ноосферу. В моей голове одновременно пронеслось множество мыслей. За нами следили, это очевидно. Серебров действовал хитро, в обход чипов и камер наблюдений, и мне это не понравилось. Как и то, что начальник родовой СБ обладает значительно большим спектром возможностей, чем я предполагал раньше. Вопрос лишь в том, что деду удалось выяснить с помощью этого мужика. «Догадываются ли они, с кем имеют дело?» «Настало время побеседовать, молодой человек», — холодно произнес патриарх. «Это еще кто?» — не выдержал старский. «Мой дед», — со вздохом произнес я, «Илларион Данилович Корсаков». Господин Серебров улыбнулась Ким. «Дальше случилось невероятное». СБшник уважительно кивнул. Так, словно знал раньше мою спутницу и признавал ее былые заслуги. Они что, где-то пересекались? Горячие точки, спецотделы. Меня, как обычно, никто не предупредил. Госпожа Брукс, процедил Артур. Не будем отвлекаться на любезности, жестко прервал нас дед. Я провел небольшое расследование, выяснил, с кем имеют дело, так сказать и теперь хочу уточнить пару моментов мы работаем на особый отдел ответила ким и не собираемся разглашать обстоятельства вам придется их разгласить губы старика растянулись в победоносной ухмылке потому что волков не отдавал вам приказа войти в эпицентр вторжения вы оба ведете двойную игру и я хочу знать какую попробуй предположить Я взял себя в руки. «Охотно!» — согласился бывший щит императора. Брукс родилась в Атлантисе, пожила в содружестве, успела поработать двойным агентом на благо России. Вот только она может представлять интересы американцев. Ты, внучок, побывал в Детройте. Одному богу известно, что с тобой творили менталисты. Вы оба можете работать на Атлантис». «А значит», — добавил Серебров, — «вы имеете отношение к случившемуся прорыву и представляете опасность для моего рода», — отчеканил дед. «Я и есть твой род», — смотрю в глаза патриарху. «Это еще надо доказать», — пожимает плечами дед. «Слишком много странностей не находишь» я уж молчу про то, что ты обманул нас, когда заявил что на инициации лишился способности замедлять время, даже не пытайся врать ты хрономаг и адепт света одновременно у нас есть доказательства кивнул серебров почему вы не сказали отцу он в последние годы потерял хватку отмахнулся дед стал сентиментальным «Именно он, глава рода», — нажал я, «не ты». «Это легко исправить», — в голосе деда послышалась угроза. Он возглавил род, поскольку был щитом императора, но теперь я раздумываю над тем, чтобы передать бразды правления моему второму сыну. «О как! Не семья, а банка с пауками!» «Чего ты хочешь?» — прямо спросил я. «Для начала правды. Мы не работаем на Атлантис», — покачала головой Кимберли. «И да, мы хроном магии. Остальное я разглашать не собираюсь». «У меня сохранились былые связи», — сказал дед со спецслужбами и дворцовой полицией. «Я могу, ничего ты не можешь», — возразил я. «Если мы здесь без ведома Волкова, то наверняка придумали легенду. Так ведь?» Парни из отдела допросят нас, получат разъяснения, и все разойдутся с миром. Сдашь меня дворцовой полиции? Ну-ну. И кто возглавит род Корсаковых в будущем? Ты знаешь, на что я способен. Знаешь, что у меня хорошие шансы подняться в перспективе и скинуть с видестала Ярославцевых. Не использовать такие возможности глупо. Бью по живому. Как бы сильно дед меня не подозревал, он хочет возвратить величие рода и строит на меня определенные планы. Я даже могу понять этого человека. Если внук связан с Атлантисом и это вскроется, Корсаковы могут не просто отправиться в пожизненный игнор. Наш род перестанет существовать в принципе. Я ведь могу взяться за допрос иными методами. Дед бросил мимолетный взгляд на Сереброва. «Даже не думай», — предупредил я, — «не поздоровится». «Ты мне угрожаешь?» — удивился патриарх. «Ставлю в известность». Артур Олегович подобрался и тихо произнес. «Ваше сиятельство я бы не рекомендовал». Дед пропустил реплику мимо ушей, но тон сбавил. «Если вы не связаны с Западом, то с кем связаны? Почему действуете автономно? Что вам нужно в Императорском дворце? И почему используете вешенских? Вы ведь их используете». Даша сама пригласила меня на раут, напомнил я. «Как я могу ее использовать?» «Ты ей манипулировал», — уверенно заявил патриарх. «Недоказуемо». Пару секунд мы сверлили друг друга глазами. «Ладно», — сдался Иларион Данилович, — «карты на стол. Я знаю, что вы эмиссары, оба. У меня свой человек в отделе, и я добрался через него до секретных документов. Видел ваше досье, ребята, без обид, но вы даже не жители этого мира, а ты вообще не мой внук. Вот это мощно!» Неожиданный поворот. Я почти физически ощущаю, как Старский готовится к сече, паникует, может дернуться раньше времени, а это очень плохо. Выразительно смотрю на портальщика, и тот слегка успокаивается. Дескать сам разруливай, если сможешь. В таком случае, говорю я, ты должен был избавиться от меня гораздо раньше, подстроить несчастный случай филимонова или нанять опытных убийц чтобы достать меня в питере о дед погрозил мне пальцем и как это вернет витю позор семьи хмыкнул я похороненные надежды а тут редкостная удача можно переиграть все в личных интересах в интересах рода отчеканил патриарх как я мог забыть хлопаю себя левой рукой по лбу Ты ведь всегда о благе корсаковых печешься даже если внучка прессуют отмороженные сестры дед промолчал а я ведь занимаю тело подходящее для воспроизводства безжалостно продолжаю я глядя в упор на старика у меня появятся дети путем евгенического отбора и у шанита -то. они точно не будут попаданцами а чистокровными корсаковыми Версия 2.0 «Много на себя берешь», — процедил Иларион Данилович. «Сколько смогу внести, отрезал я. «Пришел вести переговоры?» «Давай! Мне тоже кое-что нужно от тебя, дедуля!» Брук словно ждала этих слов. Выхватив из пустоты керамбит, девушка замедлила хронопоток. Я увидел размазанную тень, метнувшуюся к Денису. Молниеносный взмах, кровавые брызги, и Старский падает на колени, хватаясь за горло. Булькает, с ужасом смотрит на своих палачей. «Я не знаю, куда попадают эмиссары после смерти. Подозреваю, что не в облако». «Лишний свидетель», — пояснила Брукс, убирая нож в ноосферу. Денис упал на асфальт, продолжая хрипеть и конвульсивно дергаться. Вокруг головы и плеч парнишки стала расплываться темная лужа. Одноразовый портал мигнул, исказился горизонтальными помехами и исчез. «Значит, эти штуки подпитываются самим магом. Наверное». Лихо оценил Серебров и на всякий случай отступил в сторону, окутавшись серым кинетическим щитом. «Разумная предосторожность». «А теперь поговорим». Я со щелчком раскрыл питон и положил на тротуар. «Меня интересует дело номер один». «Что?» — Корсаков искренне удивился. «Ты что донесешь?» «Дело номер 10А-001», — уточнил я, следя за реакцией собеседника. «Ты его забрал много лет назад из архива тайной канцелярии и переправил в Петергоф». «Тебя это не касается», — старик не на шутку перепугался. «Очень даже касается. Ты его читал?» «Разумеется, и все забыл». «Я не могу сдержать саркастической усмешки. Есть менталисты. Они не помогут», — дед покачал головой. «Мне стерли воспоминания об этом эпизоде. Чушь!» — не выдержал Брукс. «Менталисты не смогли бы взломать одаренного вашего уровня». «А никто и не ломал», — старик торжествующе посмотрел на Кимберли. «Я добровольно отказался от этого фрагмента. Есть технология, не буду вдаваться в подробности». «И ты ничего не помнишь», — буркнул я. «Совсем? Отчего же?» Я удалил из себя тексты и прилагающиеся материалы фотоснимки. При этом я знаю, что в документе описывался <смех> контакт с теми, кто перебрасывает на нашу планету эмиссаров. Мы знаем, что там, сказала Брукс. Где сейчас этот документ в Петергофе? Давай так, заговорил я. Ты излагаешь свои требования по сделке, мы свои и заключаем взаимовыгодное соглашение. «У нас все просто», — добавила Кимберли. «Правдивая информация о деле 001, где хранится, как туда попасть, охрана, схемы, все, что нужно знать и чего опасаться». «Это государственная измена», — напомнил старик. «Мы знаем», — улыбнулась Брукс. «Твои условия», — сказал я. Дед ответил, не раздумывая. Ты должен выжить, получить диплом магикума, поступить на госслужбу и убрать с нашей дороги Ярославцевых, перейти во дворец из тайной канцелярии, стать императорским щитом и нарожать кучу детей, следуя нашей евгенической программе. Я примерно такого и ожидал. По рукам. «Можем ли мы ему доверять, ваше сиятельство?» — опешил Серебров. Это чужак, для него интересы рода пустой звук. «Не можем», — признал дед, — «вот только деваться ему некуда, пока еще у меня есть порох в пороховницах. Попробуешь меня обмануть, внучок, и жизнь в Российской империи покажется тебе нескончаемым кошмаром». «Один вопрос», — встряла Брукс. Мы синхронно повернули головы. Плазмоиды уничтожают магикум. Вы собираетесь и дальше здесь стоять. Илларион Данилович пользовался услугами портальщика из СБ Сереброва. Поэтому мы переместились в дремучий лес, окружавший усадьбу Корсаковых. Там нас поджидали охранники, готовые по приказу дернуться в любом направлении. Удивительно, но все запаслись питонами что говорит о предусмотрительности патриарха. Портальщик собрал в воздухе новую линзу и перебросил нас с Кимберли в академию. «Имейте в виду», — предупредил дед, «что вы действуете на свой страх и риск. Я в этом вопросе помогать не буду». «Обеспечь подмогу», — попросил я. «Дерни за веревочки». «Ничего не обещаю», — отрезал старик. «Но постараюсь». Я перехватил цевье питона левой рукой и шагнул в неизвестность. Тут же сместился вправо, уступая дорогу к Кимберли. Портал схлопнулся за нашими спинами. Мы попали в лесопарк, в самую глухую его часть. Этот участок примыкал к полигону и почти не освещался. Тропинки тонули во мраке. И я не сразу дорубил, что нахожусь на освоенной людьми территории. «Веди», — сказала Ким. «Ты здесь ни разу не была?» «Мне тут абсолютно нечего делать». Я двинулся по дорожке, петляющей среди обнажившихся корней старых сосен. В кронах шумел ветер, стволы уныло поскрипывали. Когда глаза адаптировались к темноте леса, Я понял, что шагаю к внешнему периметру и повернул налево. Через сотню метров мы вышли к более цивилизованным областям Магикума. Академия встретила нас тишиной, гробовой. На одной из дорожек нам попалось тело мертвой девушки-старшекурсницы. В глазах девушки застыл мистический ужас. Мне такого еще не доводилось видеть. Мы зашагали медленнее, распределив лес по секторам обстрела. Трупов стало больше. Почти все покойники были безоружны, но пару раз на нашем пути встречались и мертвецы в камуфляже с питонами в руках. «Опоздали», — сказал я. «Похоже на то», — кивнула Брукс. «Ни одного плазмоида мы не встретили» но вот следы деятельности хищников были удручающими. Многие студенты умерли в точках сбора или по дороге к арсеналу. На баскетбольной площадке вперемешку валялись тела первокурсников, изогнутые в неестественных позах, скребущие пальцами асфальт, с искаженными лицами и вытаращенными в пустоту глазами. Я узнал многих. Здесь лежали и Саймон, и Молчун Прохор, и Любочка Сынный, и даже Аврора. Почти весь отряд. Те, кто успел добежать, насколько я понимаю. «Что с тобой?» — спросила Брукс. «Это мои ребята». Кимберли не ответила. «Мы потратили час на исследование территории, заглядывали в кампусы, бродили возле арсенала и по учебным корпусам». Всюду одно и то же. Тревога не сработала, оружие раздать не успели, отряды не сгруппировались. Я видел погибших студентов, преподавателей, инструкторов. Хорошо, если 10% обороняющихся сумели раздобыть питоны, остальные умирали, как ковцы на бойне. Я увидел павших стихийников. Одни лежали в кругу, промерзшей насквозь земли, вцепившись пальцами в подтаявшую ледяную корку. Других окружали поваленные деревья или догорающая трава. Горький дым стелился по магикуму, вплетаясь в холод и безысходность. Бледные лица покойников приобретали сюрреалистические оттенки в свете уличных фонарей. В ректорат идти бесполезно. Я остановился рядом с отключенным фонтаном. «Думаю, там все то же самое». «Правильно думаешь», — кивнула Брукс. «Когда произошло нападение?» «Минут двадцать назад. Тридцать». Девушка опустилась на одно колено рядом с охранником, на правой руке которого был зафиксирован питон, принюхалась к чему-то, потрогала шею мертвеца. «Они еще теплые. Получается, до трех часов. Именно». «Отправляемся назад». Кимберли резко выпрямилась. «Голову повредил?» «Ты слышала?» «Я вижу, ты совсем идиот. Если атака произошла три часа назад, это значит, что плазмоиды появились до твоего перехода через портал. Следовательно, против нас работают эмиссары. Они прямо сейчас редактируют историю, Макс. Но я ничего не помню» потому что адаптировался, хрономаги вне потока, забыл? Фрагмент реальности изменился, но ты сохранил в себе прежнюю версию. Мы были за пределами зоны вмешательства. Да, начинаешь умнеть, малыш. Подожди, меня озарило. Если ты права, это говорит о том, что было две группировки плазмоидов. Первые оттягивали на себя внимание вечерней звезды и отрядов сдерживания, а вторые хозяйничали здесь. Может быть, Ким пожал плечами, а может быть и нет. Ты в это не веришь. Не верю. Больше смахивает на последствия темпоральной войны. Мы отправились предотвращать это событие. Мор проанализировал историческое вмешательство «Создал дополнительную группировку и атаковал со сдвигом в прошлое!» «Дерьмо! Вот как к этому привыкнуть?» «Переместимся на пять часов назад», — предложил я. «Двух часов хватит, чтобы раздать оружие и организовать оборону. Они выстоят, запросят подкрепление из столицы». «Мор это предусмотрел», — возразила Кимберли. Он атакует еще раньше, если по факту увидит результаты твоего вмешательства. Все наши грядущие коррекции — часть истории. Мы предотвратим все вмешательства. Как? Перебьем его эмиссаров. Всех, кого эскопизм задействовал в операции. Брукс посмотрела на меня, как на психопата. Ты бы еще иголку в стоге сена предложил найти. Секундное расхождение, и мы не пересекаемся. И как ты вообще собрался их искать? Ответа на этот вопрос у меня не было. Я успел подумать, что Ким права. Это безнадежная битва, которую мы почти наверняка проиграем. Мор всегда будет на шаг впереди, ведь он искусственный интеллект. Часть системы, справиться с которой невозможно. Подумать-то я успел, но в следующую секунду возникла новая мысль. «Мы знаем, как помочь!» — шелестящий тусклый голос, словно осенние листва, перебираемые ветром. Не успев толком испугаться или удивиться, я оторвал взгляд от Брукс, посмотрел налево-направо и увидел теневика.